Мамон Петрович рассказал все, что узнал от вдовы. У Гончарова не было таких данных, но, ну, а про то, что Евдокия Лизаровна подвела банду под пулеметы, ерунда. Банду выдал некий Максим Пантюхин из бывших партизан-анархистов, а Евдокия Лизаровна, наоборот, пыталась спасти бандитов. Ее связь с сдвиговым доказана, она здесь не случайно осталась. — А из-за приисков имеется донесение Филимона Боровикова. — Хе! — отмахнулся Мамон Петрович. — Филимон Боровиков? — на кого угодно донесет, только бы свою шкуру спасти. Где он сейчас? — Емещен угоняет в Красноярске. — Хе! Это же такой космач! Сам Тимофей Прокопьевич брал его за жабры еще тогда. А ты вот что скажи?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 а ты с нее одной хочешь спросить за весь буржуазный класс и за все шатания-мотания, какие она пережила за гражданскую? Ломали ее так и эдак, или, мало того, теперь мы будем доламывать? — Это будет два, она моя жена, это будет три, ясно? — Ясно, пусть будет твоя жена, — вздался Гончаров, и мамон Петрович отпустил его душу на покаяние. Придется мне сейчас говорить с членами трибунала. Вынесено определение, я сам буду говорить. Нет уж, позволь, Мамон Петрович, ты не член рев трибунала. Тут я буду говорить. Не беспокойся, не подведу. Жена так жена, только я не хотел бы, чтобы ты, мой командир по партизанскому отряду, оказался в таком же положении, каком сейчас Ефим Мажаров. Это тоже наш партизан и большевик с десятого года. «Машинист паровоза. Отец его казнен в Иландске в 905-м. Биография? А жену? Жену приговорили к расстрелу, и он был на заседании трибунала. Легко или нет? И он тоже доверял ей за все время партизанства у Кравченко. А сколько мы потеряли товарищей, когда белые гранили нас? Белым все было известно, каждый наш патрон, каждое движение». А сколько она со своими бандитами порешила людей за три последних года? А ведь учительница под большевичку играла, так или нет?» Мамон Петрович и тут нашелся. «А у тебя есть такие данные, чтоб эта самая учительница взорвала бомбами карателей в собственном доме, где находилась ее мать и сестра? Есть такие данные?» Нет, таких данных не было и быть не могло. Гончаров ушел в школу говорить с членами ревтрибунала. Мамон Петрович брецал шпорами. А снег все сыплет и сыплет, Всю ночь сыплет снег, пророва мокрого снега. И ветерок к тому же, ветерок, ветерок, Не погодь, свету белого не видно. Грядет ли утро? И будет ли день? Не погодь. В обширной ограде кони, кони под седлами, присыпаемые снегом. Мамонт Петрович думает. Чонутся в шинелях, полушубках, шубах с карабинами и винтовками вокруг костра, и над всеми витает напряженное ожидание чего-то важного, чрезвычайного. Все знают, что пятеро главарей банды будут расстреляны. Мамонт Петрович все так же покаживает вокруг костра, постукивая сапогом о сапог, прихватывает пальцы ног и кажется ему, что он не в ограде бывшего Ревкома, а в степном Баджеи-На-Мане, среди партизан в самые тревожные дни Степно-Баджейской республики, и там он встретился с Ефимом Мажаровым и с его красавицей женой Катериной Гордеевной. Он помнит ее лицо, улыбающиеся, круглые, добрые и такие выразительные синие глаза. Синие? А не карие? Кажется, карие. Точно. Катерина утешает его. Вы такой могучий, мамон Петрович, обязательно выздоровеете. мамон от не умирают. И улыбается, улыбается оскалом белых и крупных зубов. Из школы вышли четверо, прокурор уезда в дахе и длинноухой шапке, председатель рев трибунала в шубе и в папахе, Гончаров в шинели и в папахе, и Ефим Мажаров, начальник милиции из Каратуза. Гончаров представил Мамонта Петровича, боевой командир партизанского отряда, недавний взвода пятой армии, краснознаменец и все прочее, и головня пожал руку всем троим. Ефим Мажаров почему-то сразу отошел в сторону. Ему нелегко понятно, к расстрелу приговорили женщину, которая жестоко обманула его. Как и что пережил он на заседании рев трибунала, никому не известно. Он стоял в стороне от всех и беспрестанно курил прямую трубку. Кожанки под ремнем с кобурой, в кожаных штанах и в сапогах, в белой смушковой папахе. Точно такой, как у Мамонта Петровича. Мамонт Петрович взглядывал на Ефима Мажарова. Он его великолепно понимал, но ничем утешить не мог. Такое время борьба все еще идет по городам и весим своей железной метлой. И тут ничего не попишешь. Надо вытянуть и этот тяжкий воз, чтобы наконец-то установить порядок, и начать новую жизнь. Мажаров сам подошел к мамонту Петровичу, когда трибунальцы вернулись в школу. Так значит вернулся? Не ожидал, что мы еще раз встретимся. И в таком вот положении, знаешь, угу, кивнул мамонт Петрович, закуривая, поглядел на осунувшееся лицо Мажарова, посочувствовал. А ты держи голову тверже.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 Мажар выбил трубку и снова набил табаком, долго прикуривал, сам. Хе. Документы Колчаковской контрразведки ЧК разбирала полгода. В июле-то, когда я был в Красноярске, вызвали меня в ЧК. Она фигурировала под именем Лидии Смородиной. Ну, ее собственноручные сообщения, донесения, шифровки и вдруг. Нашли приказ о представлении к награде Лидии Смородиной, Екатерины Григорьевны Шошиной. Ее девичья фамилия. Она ведь родом из Каратуза, казачка. Я в тот же день махнул. В Иланск. нету, успела скрыться. Куда? Неизвестно. И сына бросила. Потом из Минусинска поступило сообщение о банде Мансурова. В двадцатом осени, в октябре, кажется.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 Не расстанемся с тобой ни за что на свете. Как в песне. Она призналась? О, призналась. И те слова послушал бы, какой она речь закатила в трибунале. Ого, патриотка себя величает. Ах, да чем толковать? Махнул рукой, искры посыпались. — Сын у меня растет. В Иланске сейчас у моей матери, — вдруг вспомнил Ефим Мажаров.